«Скар» отмахал уже три тысячи километров. Такой или примерно такой заголовок можно прочесть в местной газете. В любой местной газете, из года в год. Подобные заголовки мелькают ничуть не реже, чем «Скандал вокруг застройки городского района» или «Проверка школ грозит разоблачениями». Истории о путешествующих котах скопилось великое множество. И исследователи из числа участников кампании за подлинную кошачесть приступили, в общем, к исследованиям. Они предположили, что кое-где сохранилась неизвестная науке разновидность настоящих котов. Может быть, дальние родственники железнодорожных котов, исчезнувших почти повсеместно. Ученые тешат себя надеждой отыскать, к примеру, авиационных котов. Правда, когда летишь на высоте 9 тысяч метров над уровнем моря, предаваться этим мечтам не стоит. Куда как приятно узнать, что искомый кот летит с вами в одном самолете и в эту минуту дрыхнет где-нибудь возле проводки. Не исключено, что есть в природе оде и грузовичный код, о котором Томас Элиот понятие не имел, развалившись в кабине, они калесят по всему миру. И водители грузовиков которые в телерекламе смачно уплетают шоколадные батончики Йорки, охотно делятся ими с хвостатыми пассажирами. А может, все это просто еще одно доказательство теории Шредингера, ибо с точки зрения квантовой физики расстояние величина мнимая, и то, что мы принимаем за пространство между предметами, вследствие произвольных колебаний частиц, а значит, это то, что только кажется. Подлинная причина массового появления котов-путешественников поистине ошарашит. Они не трудно было бы догадаться, сопоставляя газетные материалы. Но много ли газет выходит в каждом округе? Участники же компании изучили сотни вырезок из газет издающихся по всей стране. И вот какой вывод они сделали. Все коты-путешественники это один и тот же кот. Не разные особи одного вида, а именно один и тот же, не крупный, чёрно-белый. Зовут его на разные лады, но ведь кличка имеет значение только для людей. Однако же любопытно отметить, что чаще других упоминается кличка «Оскар». Внимательно просмотрев десятки фотографий, на которых кот-путешественник жмурится при свете фотовспышек, ученые убедились в правильности своей догадки. В прошлом году «Оскар» предположительно наездил не меньше 24 тысяч километров. Большую часть этого пути он проделал под капотом то одного, то другого автомобиля. Шоферы узнавали о своем пассажире только тогда, когда останавливались выпить чашечку кофе. Тут-то до них и доносилось жалобное мяуканье. Недавно ученые высказали интересное предположение, что «Оскар» не просто мяукает, а непрерывно подсказывают водителю «Сворачивай налево, вот болван, я же сказал налево, налево, вот так, теперь все время прямо до фабрики, а там свернешь на шоссе А-370». Так это или не так, станет ясно, когда исследователи, которые гоняются за Оскаром с полным грузовиком неподъёмной протуры, сумеют его разыскать. Кот-путешественник явно куда-то направляется. Правда, маршрут он не продумал и к тому же не учёл, что страна большая, и автомобили в ней полным-полно, и всё же Оскар упорно стремится к цели. Сразу видно настоящего кота. Этот будет добираться на чём угодно, только не пешком. Между прочим, как явствуют из некоторых газетных сообщений, Оскар недавно там же под капотом укатился. Это обстоятельство пробивает небольшую брешь в рассмотренной теории, но заделать её не так трудно. Потребуются только дополнительные субсидии на новые исследования. Невольно возникают любопытные гипотезы. Что если таким образом действительно появится новая разновидность? Целый выводок котов-путешественников и все они, с молодых как тей, будут убеждены, что дом это такое место, куда можно добраться только в металлических тарателках, несущихся со скоростью больше 100 км/ч. Может и с леммингами произошло нечто подобное. В ходе исследований учёные раскопали любопытнейшее предание о святом Эрике, епископе Смирнском, жившем в IV веке. Многие считают этого святого покровителем настоящих котов. Рассказывают, что однажды святой Эрик спешил куда-то с очередным посланием. Под ноги ему подвернулся кот. Споткнувшись, святой в сердцах вскричал «Истинно, аз глаголю, да сгинет сия окаянная тварь с глаз моих навеки вечные». Согласно новейшим разысканиям, это был небольшой черно-белый кот.